зов Крыльев. Глава первая. Сайлас Хеймер впервые услышал об этом однажды февральской зимней ночью. Они с Диком Борроу возвращались со званного ужина у Бернарда Селдена, невропатолога. Борроу был непривычно молчалив, и Сайлас Хеймер спросил с любопытством, о чем он думает. Ответ Борроу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 так я и знал. Другой выход — найдите этого человека, этого калеку. Сейчас вы наделяете его всякими сверхъестественными качествами. Поговорите с ним, развейте чары. Хеймер опять покачал головой. — Почему нет? — Я боюсь, — просто ответил он. Селдон сделал нетерпеливый жест. — Не надо так слепо во все это верить.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 Я бы сказал да, просто все, что у меня есть, до последнего пенни. Что? Хеймер изложил ему подробности коротко и по деловому. У Борроу закружилась голова. Вы, вы хотите сказать, что отдаете все свое состояние на облегчение положения бедняков из Энда, а меня назначаете доверенным лицом? Именно так.